Глава восьмая. План был утверждён, и гломёты подготовлены. Анатомию суккуба мы выучили за несколько часов практически на зубок. Роман по-прежнему направлял в мою сторону хмурый, порицающий взгляд, я же старался делать вид безмятежный и отсутствующий. В самом деле, что может пойти не так? Суккуб существо, конечно, сложное, но не настолько, чтобы диссертацию по её психологии писать. А мы, ребята, смелые, ловкие, умелые и дали по списку. Так что я натянул на себя утяжелённый вариант экзоброни, вооружился игламётом со стандартными парализующими иглами и положил поближе магазин с бронебойными. Мало ли. Тайвин снабдил меня очередной микрокапсулой развёртки локального купола защиты, и я пошёл. Рыцарь и Гломёта и самонадеянности, без щита, но со знаменитым девизом: "Слабоумие и отвага". Аккуратно высунувшись из-под основного нанопротекторного купола, я убедился, что суккубы пока в поле зрения не видать. Но я нутром чуял что-то неладное и внутреннему чутью решил всецело довериться, демонстративно прошествовав к более или менее открытому и просматриваемому участку. Тут мы больше всего топтались на выходе из базового лагеря. И Василь в позе лотоса спиной к ребятам, развернув защиту. Сукуба милочка наша не заставила себя долго ждать. Не прошло и 15 минут, как зверь, отчаянно вереща и взрыкивая, попытался атаковать меня излюбленным способом. Сбоку и чуть со спины. «Ага, у суккуб, значит, это место слепого обзора, как и у многих других инсектоидов, и хищник старается инстинктивно пользоваться наработанным в процессе эволюции опытом. Я вздрогнул от неожиданности, но защита держала плотно, а я был на готове. И суккуба лично от меня получила выстрел в ощеренную членистыми вибрисами пасть». Помотав головой, зверюга перекусила иглу, вонзившуюся в мягкое небо, и сплюнула растекшейся по ротовой полости сердечник с парализантом. Пока Сукуба отвлеклась, из засады ее атаковали Берц и Уилл, а я, выключив защиту, прыгнул ей на спину и попытался оттянуть шипастую бронированную голову на себя, чтобы облегчить ребятам доступ к уязвимому сочленению хитиновых пластин. Через мгновение все было кончено. Сукуба безпомощно раззявила ослабевшую пасть и рухнула мордой вниз, а удрать в кусты я ей не давал, надавив на спину всей тяжестью тела. По хребту пронеслась дрожь нехорошего предчувствия, и снова свиснули иглы. Я недоумённо смотрелся, вроде уже дело сделали, что такое? И внезапно обнаружил дуло игламёта, смотрящее мне прямо в лоб, по ту сторону купола. Аллан целился в меня, а еще пара его ученых, тоже вооруженных, старательно поливали сплошным ковром игл ближайшие кусты, где схоронились берц с уилом. Марк и Серж валялись неподалеку с синими пятнами парализанта на облегченном варианте брони, и я слегка выдохнул. Хотя бы не убили ни за грош. Реакция сработала раньше мозга, и, перекатившись в высокую полупрозрачную хрупкую траву, я замер. А Сокубе досталась ещё одна игла. Да что ей, на неё парализующий сердечник не действует. Переднюю часть тела моей уже вырубили, так что одной опасностью меньше. Люди меня сейчас волновали намного больше, но я такое уже проходил. Надо было подумать головой, а не другим авантюрным местом организма. И главное, вот я не доумок, подозревая Алана, в чём только не, я сам вырыл себе яму. Когда здору привлёк его к художествам при разработке схемы устранения суккубы, ковёр луговых трав надо мной прошили иглы, и я пожалел, что не могу раствориться в пространстве, как тот Герион, которого я недавно поймал. Может, это из-за него? Да нет, не может быть. Если логически подумать, то апостольцы заранее подготовились к экспедиции, и у них было много времени на планирование. Явно больше тех 3 месяцев, что они ждали нашего высочайшего соизволения. И случайное открытие непонятно чего, даже потенциально перспективного, и то, что Тайвин продемонстрировал качественно новый вариант применения огнанитов, всего этого апостол заранее знать не мог. Точно. Значит, дело в чём-то ещё. Но в чём? Я решил пока ориентироваться на версию Тайвина о залежах редких металлов. И мне на редкость не хотелось отдавать жизнь за перспективную разработку оксида лютеция, вот хоть ты тресни. Так что я осторожно принялся отползать в сторону, благо суккуба ползла вместе со мной. Ее я и не боялся. Челюсть у животного не работала, как и передние четыре ноги, а шуму она создавала достаточно, чтобы схорониться за ее спиной. Единственное, о чем я молил мироздание, чтобы Уилл и Берц не пострадали. а парочку интровертов мы постараемся под шумок в наступающих сумерках вытянуть. Защитный купол свет наружу пропускал плоховато, не знаю, с чем это связано, но его оптические свойства вполне позволят мне ползать по ночному лугу почти под носом у апостольцев. О том, как я сам буду справляться с местной живностью, я старался не думать. Да и броня на мне тяжелая сегодня, точно выживу. А пока надо скопирироваться с подчинёнными. Я осторожно дёрнул сукубу за конвульсивно дёргающуюся заднюю последнюю правую лапу, и зверю госудорожно повернула морду ко мне. Мне было невыразимо жаль животное, было видно, что игла причиняет ей массу неудобств, но выбора не было как у неё, так и у меня. Я бесцеремонно залез к ней в пасть, стараясь не тревожить без надобности застрявшую между пластинами иглу, и точно вдоль задней поверхности каждого зуба виднелись желобки, по которым сочилась жёлто-зелёная жидкость. Я распотрошил аптечку, и вместо герметично упакованной коробочки с порошком поливитаминов в ней заняла, вкусно и плотно щёлкнув на законное место, ёмкость с сукубовым силитоксином. Пригодится. Ашарашина И деморализованная суккуба почти не сопротивлялась в процессе сбора яда, но как только яд влёкся, взбрыкнула и понеслась неловкими скачками задних лап, загребая передними и мордой землю в другую сторону. Её тут же обстреляли, по четину расплылись синие пятна, послышался невнятный приказ, и животное замерло, пришпиленное к земле тяжёлой бронебойной иглой. Я искренне суккубе посочувствовал. Но себя было жаль больше. И лишённый приятного инсектоидного общества, я принялся ждать сумерек. Дрон связи на сложную комбинацию пальцев отзываться категорически не желал. Смарт в кармане выдавал полное отсутствие сети, а по внутреннему переговорнику шёл только белый шум. Ясно. Промышленники притащили с собой глушилки. Я неимоверно досадывал сам на себя, а ещё на полицию и военных. Надо было ещё на моменте находки ящика оружия обыскать все их контейнеры, личные вещи, да и вообще каждому в пасть с фонариком залезть, как я Давиче к сукубе лазил. И наплевать надо было на то, было у меня такое право или нет. Вот ведь свинство-то какое. Но с другой стороны, хорошо, что в нас полетели не бронебойные и не разрывные, тут бы и полегли мы все по очереди. Хотя странно, почему сразу не стрелять на поражение. Понятно же, что мы будем стараться выжить, а выживать мы умеем неплохо. Полчаса до заката прошли относительно спокойно. Насекомая живность старательно обживала меня как новый элемент среды обитания, а я старался не двигаться и не привлекать внимания, наблюдая за активностью в лагере. Прежде всего, я был очень и очень неприятно удивлён тем, как изменилось поведение и выправка апостольца Стало заметно, что оружие они держат в руках не первый год. И если Бердсу с Уиллом повезло остаться в сознании после массированного арт-обстрела их места засады, то они в рубашках родились. Хоть одного бы найти в функционирующем состоянии, об остальных позаботимся. Ночь парализованный человек даже в тяжелой броне может и не пережить. Опасности хватит на вагон и несколько маленьких тележек. По периметру защитного купола трое промышленников сосредоточенно обозревали окрестности, а особенно внимательно проходя взглядом по тем местам, где мы предположительно могли быть, и по факту практически верно угадывали точки дислокаций, по крайней мере, мою. Ещё трое под руководством Алана устанавливали осветители, направляя их вовне защиты. Плохо. Точно заранее всё продумали. Без предварительной подготовки так оперативно захватить при удобном случае лагерь невозможно. Мелькнули белые халаты. Похоже, ученых согнали в наш жилой блок. Надеюсь, туда же погонят и аналитиков. Из одного места всех будет удобнее вытаскивать, чем из разных. Едва звезда приблизилась к кромке горизонта, и облака окрасились в ядрено-фиолетовые с гнетущей алыми сполохами оттенки, границы защитного купола... Уверенной походкой подошёл Алан и, глядя на пришпиленную к земле за основание передней второй правой лапы суккубу, принялся обозревать окрестности. Но близко к радужной плёнке он не приближался, что наводило на некоторые размышления. Вы знаете, Честер, стрелять в фактически безоружных людей не моя идея, с некоторой грустной ноткой в голосе сообщил в луговое разнотравье Алан. Я лёжа в кустах, напряжённо думал, стараясь одновременно и воспринимать всё, что он мне говорит, и соображать, что же дальше делать. Шуметь и вообще выдавать своё местоположение мне нельзя точно. Оружие есть не только у меня, но и у них. Если только за прошедшие полчаса Алан не умудрился как-то договориться с нашим штатным гением по-хорошему или не очень. И тот мне перепрограммировал защитный купол. Уж больно расслаблено он стоит. Неуверенный в своей защищённости человек не будет столь обеспечен. Шевелись, моя извилина, соображай, давай. Особенности программирования купола таковы, что опасную вещь или существо купол не может ни впустить внутрь, ни выпустить. Наверное, именно поэтому, когда наниты засбоили, нам не удалось пришебить бронебойными суккубу сразу. Хорошо хоть защита погасила инерцию заряда, и гларик ошетом не прошил она всех вместе взятых. Значит, скорее всего, купол перепрограммирован отражать обстрел с нашей стороны, но и мы условно говоря под защитой, пусть она и эфемерна. Да, с виду я виноват. Пару суток мы, конечно, продержимся. Фляжки с водой есть, да и мы не лыком шиты. Но вообще расстановка свилахавая. У них защита, оружие, аппаратура, наши ученые, аналитики и их десять человек. А нас пятеро. И интроверты уже из строя выведены на несколько часов. Что с Берцем и Уиллом, я понятия не имею. Боезапас у нас ограничен. Вокруг дружелюбный до нельзя животный мир. И из всех плюсов только броня, да немного игл. Ах да, и аптечка. Ещё у меня есть запасы летоксина, примяком из сукубовых зубов. Я поднялся, снял шлем и подошёл к защитному куполу со своей стороны. И мы с промышленником встали друг напротив друга, разделённые непреодолимой стеной защитного слоя толщиной в несколько сотен микрон. Вытащить и гломёт апостолиц не дёрнулся. Выходит, я всё верно рассчитал. Купол перепрограммирован. Глядя Алану в глаза в глаза, я спросил только одно. Лютецций, а вы мне откажешь в сообразительности? Я думал, вам понадобится больше времени. Да нет, поняли мы почти сразу, просто ждали с вашей стороны активности. Я внимательно разглядывал его лицо и голову чуть наклонил, гипнотизируя кошачьими зрачками. Вдруг я что-то важное смогу заметить. «Надеюсь, мы не обманули ваши ожидания?» Аллану от моего пристального внимания было неуютно, но виду он не показывал. «О, нет, я под впечатлением. Только расскажите мне, пожалуйста, почему вы не стали стрелять на поражение? Это было бы логичнее. Зачем такие сложности?» «Я хотел дать вам шанс». Аллан чуть пожал плечами, и мне захотелось от души поправить ему невозмутимое личико, желательно справа, а потом еще и слева. Через неделю мы выработаем жилу и исчезнем вместе с рудой. Процентов с продажа мне хватит до конца дней, а незаметно осесть можно в любом из пяти миров. Если вам удастся протянуть неделю, будете наслаждаться жизнью, как и я. Не удастся, такова судьба». Корпусы военные должны каждый день получать мои отчёты, проговорил я, надеясь, что промышленник об этом не подумал. Алан неприятно улыбнулся. Вы всерьёз полагаете, что я не учёл подобную мелочь? Я промолчал, а Алан задумчиво посмотрел в быстро наливающееся сумерками небо и с скучающим томным добавил: "Да, кстати, я позаимствовал ваших учёных военных против" Вот сколько класса профессионалы. Мы таких ценим. Будьте уверены, у нас им понравится. Я чуть не зашипел от злости, но нашёл в себе силы сдержаться и только с видом оскорблённой невинности холодно поинтересовался. А у них вы спросили? Спрошу, спрошу, не сомневайтесь. Возможно, теперь они будут посговорчивее. Аналитика, вот отпустите, потребовал я поторговаться. «Вы что, в деланном удивлении поднял брови Аллен? Такие таланты либо будут иметь достойное применение, либо...» Он не договорил, но я понял. «Так, аналитики под угрозой. Учтем. Но Анн и Чингис способны о себе позаботиться и смогут протянуть время, создав видимость сотрудничества, так что за них я как раз не волновался. А вот если та вина...» и его лаборантов будут пробовать переманить банкой варенья и пачкой печенья. Один раз ученый уже отказался, но что будет во второй, третий и далее? Он же принципиальный, хитрить не умеет. На какие точки надавит Аллан? А что будут делать лаборанты? Вопросы, вопросы. Я еще минуту посверлил глазами Аллана, затем молча надел шлем и, и ушёл, утаскивая к себе в тоненько звенящих хрустальной мелодией травы маркой Сержа. Ко мне столь же молча и почти бесшумно присоединились Уилл и Берц, вынырнув из зарослей, где они прятались последние полчаса. И на душе стало светлей и спокойней. Ориентируясь только на мои условные знаки, первопроходцы осторожно уложили ребят в скрывшие их полностью кусты, и мы, сняв шлемы, принялись совещаться. Расклад выходил со всех сторон невесёлый, но что-то царапало мне мозг изнутри, не давая покоя. Вряд ли Тайвин так скоро согласится работать на Апостол, а то, что спонсирует всё это непотребство и безобразие именно синдикат, я не подвергал ни малейшему сомнению. Одному Алану, пусть он хоть трижды экономист, столько денег не наворовать, чтобы нанять первопроходцев и притащить такое оборудование, которое способно за неделю целый рудник вырубить. И на чём он будет руду вытаскивать? Это ж какой объём? Должны постоянно шаттлы летать, забирать выработку. Неужели за неделю никто не заметит? Или у них есть рабочие и достаточно мобильная схема производства оксидов редкоземельных металлов, чтобы сразу полуфабрикат увести одним махом. Скорее всего, так и есть. Я покачал головой. Я всякого ожидал: от попытки скрыть интересное месторождение или аномалию до банальной кражи технологий, но массированного саботажа в виде лихого виража попытаться на повороте обойти государственные интересы, по пути лишить корпус первопроходцев его ударного костяка и вдобавок своровать под шумок наши главные интеллектуальные ресурсы, такого я точно предсказать не мог. Берц сочувственно на меня посмотрел, а я всё никак не мог перестать думать о штатном гении, не мог он не предусмотреть какой-то хитрый ход. если, конечно, остался верен науке и первопроходческому долгу. Мне было неимоверно обидно и жалко и себя, и ребят, и даже суккубу. И если я могу хоть кому-то помочь, может, начать с нее, а там сообразим. И тут меня осенило. Я придумал непростой, но чрезвычайно, как мне показалось, перспективный план спасения нас и наших коллег заодно. Оставалось только подождать, пока придут в себя интроверты и выскажутся по сути вопроса, чтобы учесть все мнения. Спустя час напряжённого ожидания зашевелился Марк. Я тут же осторожно потянулся к нему, снял с него шлем и примостил его голову к себе на колено. Очнуться после иглы с парализантом удовольствия ниже среднего. Мне не доводилось, но и с своего опыта ребята рассказывали ещё на сборах. что раскалывается голова, как с похмелья, и дико хочется пить. Марк проморгался, увидел меня, учасливо над ним навишим и сообразил промолчать, только с краев вопросительное выражение на лице. Я аккуратно его напоил и негромко ввёл в курс дела. Сержан, всё в порядке. Удостоверившись, что мы трое живы и здоровы, вспомнил в первую очередь про напарника, оперативник Я молча кивнул и показал взглядом в сторону бессознательного тела. Повернув голову, Марк удостоверился, что друг жив, хотя пока не пришёл в себя, и удовлетворенно выдохнул. Так и знал, что после та ещё последовала длительная, негромкая, но материнская тирада, суть которой сводилась к очевидному итогу. Что будем делать? Давай, Серж, подождём. Я расскажу, пообещал я. Марк согласно кивнул. и сполз с моих коленок. Спустя пару десятков минут в себя пришел последний наш актив, и я коротко ввел ребят в курс проблемы и, сделав таинственный вид, спросил, «Ну что, готовы выслушать план отъема нашего движимого имущества у аборигенов?» «Это если имущество само не сбежит», — ворчливо ответил Уилл. Я вздохнул. «Надеюсь, что не сбежит». Сукуба она такая тварь, она как шершень. Если её обидеть, всю в атаку за собой приведёт разбираться. Если её под утро того, отпустить, то к рассвету она всё гнездо притащит. А чем это нам поможет, не понял Берц? Как чем? Пока апостольцы будут с ней разбираться, мы зайдём с другой стороны. Уверен, что Тайвин оставил нам небольшую лазейку. Как-нибудь можно пролезть. Если оружие Купол не пускает, то, скорее всего, и броню тоже. Но никто не говорил насчет человека, — хитро подмигнул я. — А если Тайвин того? — со смущенным смятением посмотрел на меня Уилл. — Чего того? — спокойно поинтересовался я. — Ну, переметнулся. Уиллу было неловко, мне тоже. — Главное, чтоб жив был. Если мой расчет неверен и под купол мы не пройдем, то будем искать другие пути. Я, конечно, излучал излишне оптимизм, но не говорить же о том, что это единственный наш реальный шанс выжить. А выберемся, будем разбираться. Да и есть ли смысл вообще в нашей работе, если не доверять человеку, с которым бок о бок третий год подряд работаешь? «Миру нужно доверять», — глухо пробормотал под нос Берц, но я услышал. «Именно так. И миру, и людям. Они же часть мира. Так?» — уточнил я. «Злых людей нет на свете», — внезапно процитировал едва клемавшийся Серж, и я смутился. «Ну, не до такой степени. Но да, я склонен людям доверять. Может, я и ошибаюсь. Но Тайвин не похож на человека, который будет предавать дело всей своей жизни. А вот Аллан изначально вызывал у меня определенные нехорошие мысли», — поделился я рассуждениями. Ребята хмыкнули, но комментировать не стали. И до рассвета мы слушали ночные шорохи и негромко переговаривались, глядя на то, как суетятся промышлиники. Всю ночь апостольцы лихорадочно собирали три машины, используя ту аппаратуру, которую с собой таскали всё это время. И вынув буровую установки из ящиков, что я пропустил с чистотой совестью при досмотре. В итоге у них получились небольшие, похожие на компактные шаттлы механизмы, оснащённые бурами, Похоже, что я и тут был прав. Скоростной шахтный проходчик, но с доработками. Скорее всего, как я и предполагал, будет вырабатывать руду и тут же производить переработку. А как только набьёт брюхо полностью готовым очищенным продуктом, спокойно по заложенной программе включит автопилот и поминай, как звали. Ищите, господа, свою драгоценную руду, хоть обыщитесь. Мы переглянулись, ни слова не говоря. Все и так было предельно понятно. Но, ваша ж мать, вот это канделябры! Небосвод начинал потихоньку светлеть, и освещение под куполом тускнело, прекращая выполнять свою роль, освещать подступы к базе. Пора было приводить в жизнь план с суккубой, если мы хотим попробовать что-то полезное сделать. Кстати, жива ли еще тварюшка?» Сука лежала неподвижно, но бока вздымались в тяжёлом равномерном дыхании. Я под покровом темноты осторожно подполз ближе. Заряд прошёл лапу на вылет, так что она не могла дёрнуться с места, но сустав задет не был. Теоретически, если я изыму обе глы, то через пару часов или даже быстрее зверюшка акклимается и уползёт к себе, раны заลิзовывая. Или что там делают инсектоиды для самолечения?